О двух великих грешниках. Господу Богу помолимся, древнюю были возвестим. Мне в Соловках я сказывал, Инок, отец Петерим. Было двенадцать разбойников, Был Кудеяр, атаман. Много разбойники пролили Крови честных христиан, Много богатства награбили,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 Легче ему не стаёт. Старцем в одежде монашеской грешник вернулся домой, Жил под навесом старейшего дуба в трущобе лесной. Денно и нощно Всевышнего молит, Грехи отпусти, тело предай истязанию, Дай только душу спасти. Сжалился Бог и к спасению схимнику путь указал.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 Бешеный гнев ощутил, Бросился к пану Глуховскому, Нож ему в сердце вонзил. Только что пан окровавленный Пал головой на седло. Рухнула древо громадное, Эхо весь лес потрясло. рухнуло древо, Скатилося, сынока, Бремя грехов. Господу Богу помолимся, Милуй нас, темных рабов.